Глава пятая. Бутылка Рома, черный петух, пять сигар и стручков ванили. «Папа, да она же просто... просто... сучка!» — выпалила Аннет. Вся покрытая красными пятнами, она тихо рыдала в кабинете отца. «Святой Луи, Аннет! Да разве можно так выражаться?» — воскликнул Готье, но скорее по привычке, а не потому, что хотел одернуть дочь. Сам он, нахмурив лоб, мерил шагами комнату из угла в угол, слушая рассказ Аннет о том, как за каких-то пару часов та почти лишилась жениха усилиями своей новообретенной кузины. «И она... она ещё и говорила со мной?» Аннет давилась слезами. «Как ни в чем не бывало! А я ведь помогала ей!» «Советы давала! Отправь ее на плантацию, папа! Пусть едет на болото с глаз долой! Зачем ты вообще оставил ее здесь?» «Хватит!» — Готье взял доль за плечи. «Перестань рыдать!» «Вышвырни ее, Пусть проваливает к деду! Пусть там ее лихорадка сожрет. «Успокойся!» — Готье достал платок и протянул его дочери. «Я придумаю, как избавиться от нее, Но в наших же интересах, чтобы она не попала на плантацию как можно дольше». «Зачем? Пусть катятся к аллигаторам. Платье ей покупаешь. А она же... она же просто дрянь!» С этим Готье как раз был согласен, но дочь следовало успокоить. как бы ее истерика совсем все не испортила. «Присядь, Аннет!» Он подтолкнул дочь к стулу, плеснул из графина воды в стакан и протянул ей. «Вот, возьми, выпей и успокойся. Слезами тут ничего не решишь. Ты же у меня разумная девушка. А теперь послушай». Готье присел в кресло рядом, закинул ногу на ногу и, сцепив пальцы, обхватил колено. Он смотрел задумчиво в темное окно, за которым среди седых нитей ведьминых волос свисавших с ветвей старого дуба, мелькали редкие пока еще светлячки. Вскоре нарастающая летняя жара пригонит сюда целые стаи этих насекомых призрачным сиянием озаряющих леса и болота в долине Арбонны. Аннет выпила воды и плакать перестала, прикладывая к щекам батистовый платок, спросила, внимательно глядя на отца. «Почему нужно, чтобы она не попала на плантацию?» «Я тебе объясню». Но ты должна держать язык за зубами. Надеюсь, ты понимаешь, что это в наших общих интересах, ответил Гатье, переводя взгляд на дочь. Она тумна, вся в него, и лишнего болтать не станет. Мы с твоей мамой не говорили тебе этого, но твой дед, будь он не ладен, совсем спятил, написал новое завещание, которым отдает Летица и Бернар большую часть своего имущества. Готье вздохнул и добавил тише. А точнее сказать, он отдает ей все, Всю плантацию Утиный остров. «Что? Да как же можно?» Ротанет округлился. «Почему ты не сказал? Да я ее теперь ненавижу еще больше!» «Я не хотел никого расстраивать раньше времени, но...» Гатья поднял палец вверх. «В его завещании есть одна юридическая тонкость. Там написано, что Летиция должна обязательно явиться к нему сама». И произойти это должно до его смерти, понимаешь? Если это условие не будет исполнено, то завещание можно опротестовать. Его честь, судья Джером, меня в этом вопросе поддержит, и тогда плантацию как минимум поделят на всех наследников поровну. И мы что же, отдадим ей половину? возмущенно спросила Анет. Не половину, а третью часть. Ты забываешь про дядю Алена. Но сейчас-то ей вообще придется отдать все. криво усмехнулся Готье. «И она об этом знает?» она от возмущения даже икнула. «Нет, она не знает. Она думает, что наследует просто ферму на полуострове, кусок земли и полсотни рабов. Я сам диктовал письмо помощнику нотариуса и заплатил ему, чтобы тот не послал ей копию завещания. Хорошо, что Жак Перье уже стар и сам больше не пишет бумаг. «Но, папа, она что же может вот так запросто забрать у нас все? В голосе Аннет послышались нотки ужаса. «Не волнуйся. Ничего она не заберет. Я уже придумал, как оставить все наследство в наших руках. И я знаю, как сделать так, чтобы Жельбер Фрисон перестал интересоваться твоей кузиной в качестве потенциальной невесты». «И как?» — Аннет отставила стакан и впилась глазами в отца. «Я рассказать тебе пока не могу, но вот ты помочь мне можешь». «Чем? Я все сделаю, лишь бы избавиться от этой дряни». С готовностью ответила Аннет, вытирая остатки слез. Ты должна усмирить свой гнев и стать ей лучшей подругой, ездить с ней по магазинам, в оперу, на балы и постараться задержать ее тут в городе как можно дольше. Сделай вид, что тебе безразличен Жильбер Фрисон, и даже похвали ее за такой выбор. Поверь, скоро он сам от нее отвернется. Но папа, я что должна потакать этой дряни? И должна быть хитрее Аннет. Чему я тебя учил? Чему тебя учила мама? Никто не должен видеть на наших лицах то, о чем мы думаем на самом деле. Ты должна стать для Летицы лучшей кузиной и удержать ее в Альбервилле на неделю, а лучше на две. Вот и все, что нужно. Своди ее в оперу, покупайте наряды, готовьтесь к балу. — Ты же сможешь справиться с этим простым делом? Готье понизил голос и чуть подался вперед. — Да, — энергично закивала Анет. И все рассказывай мне. «Где она бывает, о чем говорит, а еще забери от нее Люсиль. Я пришлю ей другую служанку. И помни, ни в коем случае нельзя говорить ей о том, что дед Анри переписал свое завещание. Она должна думать, что ей достанется только ферма. Можешь рассказывать ей о том, как там ужасно, о комарах, лихорадке, легаторах и лихих людях на болоте, и что именно поэтому мы редко там бываем. А теперь иди». Умойся и больше не давай воли чувствам, пока она здесь. И не забудь, от того, как хорошо ты умеешь держать себя в руках, зависит твое и наше общее будущее. Я все сделаю, папа. С готовностью кивнула Аннет. Когда она ушла, Готье послал за сыном. Филипп только что вернулся и ввалился в кабинет отца шумно, принеся с собой запах лошадиного пота и азарта. Он снова был на скачках. Суарео Фрисонов он предпочел более веселое времяпровождение. Выслушав рассказ отца о злоключениях несчастной Аннет, Филипп только фыркнул. «Ну, а чего ты хочешь? У кузины Летиции уж точно более аппетитные формы, чем у моей сестры. А Фрисон не слепой, ты да не дурак». «Ты у меня дурак, прости, отец наш небесный», — разозлился Готье. «Ты что, не видишь, к чему все идет?" Что не говори, а его сына Бог обделил умом. Именно поэтому любимицей Готье Бернара всегда была Аннет. «Ну, от чего ты хочешь от меня?» – пожал плечами Филипп. «Чтобы я утопил деда в болоте?» «Разумеется, нет», – ответил Готье, но как-то не слишком возмущенно, будто всем своим видом давал понять, что такой вариант его бы тоже устроил. «Тогда чего?» – Филипп принялся стягивать сапоги. «Я хочу, чтобы ты приударил за летицей. А если все уж совсем плохо обернется, то тебе придется на ней жениться». «Что? Жениться на полукровке?» — воскликнул Филипп удивленно, застыв с сапогом в руке. «Пфф, одно дело пассия, другое — жена. И у меня вообще-то есть невеста, или ты забыл?» Готье скрестил руки на груди, глядя на сына сверху вниз, и произнес, уложив в голос весь свой сарказм. «А как долго твоя невеста останется твоей?» когда узнает, что наши доходы от плантации благополучно уплыли в руки этой полукровки. А оттуда в руки Жельбера Фрисона. Он наклонился вперед, очевидно, для того, чтобы сын лучше расслышал. И вы с сестрой в раз станете бедными родственниками вашей кузины. Ты об этом не подумал? Но если ты женишься на Летиции, то все перейдет к тебе, как к ее мужу. Надеюсь, это понятно. А моя невеста? Это же будет скандал. Скандал — это меньшее зло, Филипп. Спишут все на внезапно вспыхнувшую страсть, что и неудивительно, учитывая происхождение твоей кузины. Готье усмехнулся и прищурился. Тебе же не сложно изобразить страстное увлечение? Кузина не дурна. Не думаю, что это будет трудно. Ну, она весьма не дурна. Я бы сказал, даже больше, — ответил Филипп, усмехнувшись в ответ. И я совсем не против за ней приударить. Но она такая скромница. думаю скромность ее показная помня каким был ее папаша я уверен что это так очень уж она на него похожа и было бы хорошо если бы ты смог ее скомпрометировать добавил готье задумчиво глядя в окно чтобы фрисон перестал рассматривать ее всерьез все таки они дорожат репутацией скомпрометировать Филипп подбросил сапоги в угол насколько сильно скомпрометировать ну насколько сможешь Не оставь ей вариантов. Надеюсь, то, что она красивая, и вы живете под одной крышей, послужит твоей легенде. Только прошу, без дуэли и глупых споров. И не испорьте отношения с Жельбером Фрисоном. Если бы ты смог влюбить в себя кузину, да так, чтобы обошлось без лишней драмы, то это был бы идеальный вариант. Она потеряла жениха, год ходила в трауре. Твоё внимание и сочувствие сейчас были бы очень кстати. «Ты хорош собой», и умеешь красиво ухаживать за женщинами, ну так прояви себя. Сделай так, чтобы она и думать забыла о поездке на плантацию. Это же ты сможешь. Хорошо, я приударю за кузиной, ответил Филипп, забрасывая ноги на соседнее кресло. Ну вот насчет того, чтобы жениться на полукровке, этого мне точно не нужно. Я лучше пристрелю старого пирата, да и вся недолго. Или он пристрелит тебя, или его черные головорезы выпустят тебе кишки. зло воскликнул Готье. «Ты забыл, что ему хоть и под семьдесят, а стреляет-то он получше тебя. Или ты думаешь, пиратом его зовут только за то, что он ходит по плантации в треуголке? От тебя требуется немного. Просто отвлеки кузину от этого мальчишки Фриссона и вскружи ей голову». Когда Филипп ушел, Готьей Бернар взял карандаш и подошел к пробковой доске, на которой висела карта, расчерченная квадратами плантаций. Он смотрел некоторое время на извилистую линию Арбоны, а потом со злостью воткнул карандаш в карту так, что он вошел в пробковую доску прямо посреди плантации Анри Бернара.